то Глук Тимурхан был один из лучших монгольских властителей Восточного Туркестана. После принятия в 754 году геджиры, магометанства, эта религия сделалась господствующей в бассейне Тарима. Из небольшого числа уцелевших жителей города Лоб, 15 семейств Маулана увел в Аксу и поселил их близ этого города в деревне Ярбаши. Немногие ушли в Корею, где выдворились в деревне Кагалык, а также в Хотан, где образовали поселение Лоб – Наконец, еще часть перебралась в тростники Лобнора, и потомки этих беглецов живут там доныне. Предание повествует, что когда лобские беглецы явились в Кырию, тамошний владетель подозревая в них людей хитрых и злоумышленных, решил испробовать простоту пришельцев. Он велел им подать для угощения два блюда, одно с черными ягодами шелковицы, другое с черными жуками. Лобцы стали есть жуков вместо ягод. Тогда корейский князь оставил свои подозрения и поселил беглецов в деревне Когалы, их близ Кырии. Эта деревня существует поныне, жители ее называются Конгузлык, жуковые люди. А поселение Лоб ныне находится в оазисе Сампула, лежащем против Хотана на правой стороне реки юрункаш По другому сказанию, уже после разорения города Лоб... На Лобноре существовало небольшое самостоятельное государство, из правителей которого прославился Оттугуш-хан, имевший свою столицу на месте нынешнего поселения Черхалык. Следы старинного небольшого города здесь видны до сих пор. На сына и наследника названного хана напал из Газа монгольский улусский князь Хунтайджи, победил Лобнорского владельца и разорил его город. По одному сказанию, имя этого наследника было Магомед абдул по другому — Ахмедхан. Из уцелевших жителей одна часть убежала тогда в хутан другая — в тростнике Лоб-Нора, где и теперь живет в седьмом уже поколении. В Хотань, где основано вышеупомянутое поселение Лоб. Трудно сказать, какое из двух преданий достовернее. Скорее всего, что при обеих вышеизложенных катастрофах Часть побежденных скрывалась на Лобноре, а также по болотам Нижнего Тарима и оставалась там на жительство. Позднее, когда китайцы, уничтожив Джунгар, завладели восточным Туркестаном, они ссылали в те же местности преступников, которые нередко женились на туземках, частью приходили сюда и беглые. Таким образом сложилось небольшое, но весьма разнородное по своему типу нынешнее население Лобнора и Нижнего Тарима. Обе эти местности составляют одно целое и называются туземцами общим именем Лоб. По собранным сведениям, еще в половине нынешнего столетия жителей здесь было гораздо больше, чем теперь. Тогда на самом Лобноре считалось, как говорят, слишком 500 семейств. Но вскоре оспа уничтожила значительную часть этого населения. Немного ранее такого бедствия близ Лобнора была основана деревня Черхалык, выходцами из Хотана. Под их цивилизующим влиянием лобнорцы научились сеять хлеб и вообще начали понемногу выходить из состояния полной дикости – Ныне лишь внутри самого Лобнора осталось немного семейств, живущих по-старинному. На Тариме таких дикарей почти нет, ибо здешнее население более подвергалось наплыву, а следовательно и влиянию беглых из ссыльных из оазисов Восточного Туркестана. Их численность и управление В 1876-1877 годах, при первом моем здесь путешествии, на Нижнем Тариме находилась дикарь. 9 поселений, в которых состояло 134 двора, а в них 1184 жителя. На Лобноре с озером Карабураном было 10 деревень, еще одна в Черхалыке, с населением 70 семейств, считавших в себе около 300 душ обоего пола. Ныне, по сообщению лобнорского правителя Кунчиканбека, под его ведением также около 70 семейств, и в них до 400 душ. Распределение дворов по деревням значительно изменилось – Затем деревни Кумлук и Шакел брошены, основаны же новые каякуюк уюк Тукмак-Кюль и Новый Абдал. В последнем живут лишь зимой для удобства пасть скота. На Нижнем Тариме, по словам бека деревни Кутмед-Кюль и Уэйман-Кюль брошены. Кроме того, основаны новые Яникюль и Улук-Кюль. Дворы по деревням тоже перетасовались. Так в деревне Маркат вместо прежних 14 дворов... Ныне число их увеличилось до 60. Впрочем, окончательной веры этим распросным сведениям о таримском населении давать не следует. В общем, число дворов во всех нижнетаримских деревнях ныне от 180 до 200. В административном отношении население Лобнора и Нижнего Тарима разделяется на два участка собственно лобнорцев или каракурчинцев и таримцев или каракульцев. Каракурчин или правильнее Каракушун в переводе означает чёрный хошун, удельное княжество Каракуль же по имени озера Каракуль, близ деревни Маркат, где живет управитель Нижнего Тарима. Теми и другими управляют наследственные беки, Лубнорцами Кунчикан-бек из рода Джахан, Каракульцами Насыр-бек. Последний считается старшим. Общий же князь Джунган, Дюнван, обоих участков живет в Турфане. В свою очередь он подчинен Тарачинскому ванну, ныне Ваньша, в Хами. Лобнорцы называют ее ветка от дерева золотыми корнями, разумея под этим царствующий в Китае дом и считая Ваньшу родственницей богдахана. Помимо содержания обоих своих беков, лобнорцы и таримцы платят ежегодно турфанскому князю по 40 тенге с мужчины. Кроме того, посылают подарки меха, скот и прочее. деньге мелкая серебряная монета, ценой, равняющаяся приблизительно нашему гривеннику. Число плательщиков на Лобноре около сотни человек. Турфанский князь отсылает каждый год хамийской ванши 9 выдр, несколько других звериных шкур и стадо баранов. В отдарок получает шелковая материя. Кроме вышеупомянутых податей, всех же лобнорцев и таримцев ныне идут неопределенные, но весьма большие поборы для китайцев. Эти последние приезжают сюда ежегодно, иногда по нескольку раз, и привозят разные дешевые трепье в виде подарков, в обмен же забирают часто силой скот, меха, деньги, что у кого найдется. Наконец, по временам китайцы производят сборы для разных случайных своих надобностей. Так, в марте 1885 года, во время нашего пребывания на Лобноре, прислан был сюда китайский приказ немедленно отправить всех взрослых мужчин с лошадьми в Турфан строить там крепость. Вдобавок требовалось два ямбы серебра, 25 пудов птичьих перьев и 500 пудов пушистых головок куги. Приказание это было исполнено лишь отчасти, притом дана взятка. Словом, описываемое население до того отягощено ныне поборами, что немало мужчин бросили свои жилища и превратились в нищих или ушли с лоб в деревню Черхалык в наемные работники. Наружный тип По своему наружному типу лобнорцы и таринцы представляют пеструю смесь физиономий. В общем, однако, преобладает тюркский тип с большой примесью монгольского. Последний выражается всего резче в выдающихся скулах и малом количестве волос на лице. Рост, описываемого населения средний и ниже, высокие редки Сложение вообще не неплотное, грудь впалая. Тем не менее, руки сильные, вероятно, вследствие постоянной гребли в лодках. Кожа тела белая, или вернее грязно-белая. Череп формы эллиптической по наклонной оси, так как затылок у большинства сильно выдается назад. Лоб низкий, брови правильные. Глаза большие, черные, реже карие. Нос высокий, прямой, иногда горбатый. Скулы большей частью выдающиеся, но менее, чем у кровных монголов. Губы толстые, зубы мелкие и белые. Уши средней величины. Баки почти вовсе не растут, борода и усы также плохие. Волосы на голове черные. Но густо черных, как сажа, волос обыденных у монголов на лобноре мы не видали, нередко с более светлым кофейным оттенком, в особенности у женщин. У мужчин борода иногда бывает еще светлее. Мужчины бреют свою голову, усы и бороду оставляют. По словам лобнорцев, они стали брить головы лишь тех пор, как поселились хотанцы в черхалыке. В Каракурчине же этот обычай принят еще позднее. Ранее того лобнорцы только подрезывали свои волосы, когда те слишком длинно отрастали. Женщины, девушки разделяют волосы на голове пополам и заплетают их сзади в мелкие косички, концы которых связывают на спине в пучок. Замужние женщины носят две косы. Каракурчинцы, обитающие внутри лобнора, представляют тот же тип, только более плюгавые, мельче ростом, корявее и слабосильнее. Кроме того, цвет кожи у них темнее, быть может, от постоянной грязи. Несмотря на невыгодные физические условия своего существования, обитатели Лобнора и Тарима пользуются хорошим здоровьем. Мы видели здесь стариков более 70 даже в 90 слишком лет, которые были еще очень бодры. Так правителю Лобнора Кунчаканбеку, весьма живому и деятельному, при том без малейшей седины, в 1885 году было 73 года. Одному из его советников 91 год, другому 93 года – Оба они еще вполне бодрые и совершенно здоровые. Притом последний...